Вечером 19 мая в Углич приехала следственная комиссия. Ее формально возглавлял митрополит Сарский и Подонский Геласий. Секретарь комиссии дьяк Елизарий Данилович Вылузгин, выходец из старой приказной семьи, окольничий Андрей Петрович Клешнин своей карьерой был обязан Годунову, к тому же По сведению некоторых летописцев, был его свойственником. Особенное внимание историков всегда привлекала личность фактического главы комиссии князя Василия Ивановича Шуйского, будущего царя, отпрыска одной из самых знатных фамилий русского государства. В царствовании Федора Ивановича Шуйские подвергались репрессиям. Погиб в тюрьме князь Иван Петрович Шуйский, герой обороны Пскова от войск польского короля. В ссылке оказался родной брат Василия Ивановича Андрей. Впоследствии сам Шуйский подчеркивал свои плохие отношения с Годуновым. Почему же всесильный правитель допустил, чтобы во главе комиссии расследующей такое щекотливое дело оказался князь Василий? Но был ли Шуйский врагом Борис? Вряд ли. Во-первых, он был даже свойственником Годунова. Во-вторых, врагу Годунова Шуйскому он приходился всего лишь пятиюродным братом, принадлежал к другой линии рода. Вероятно, Шуйский политик опытный и трезвый не ссорился с Годуновым при его жизни, а цепко держался за свояка. Легенда о вечном противоборстве Василия Шуйского и Бориса Годунова была создана самим Шуйским, когда после вступления на царский престол ему нужно было и отмежеваться от своего непопулярного предшественника, и примазаться к военной славе и мученической кончине Ивана Петровича Шуйского. Итак, вечером 19 мая комиссия прибыла в углич Судя по протоколам допросов, все следствие было публичным. Воспользовавшись теплой майской погодой, допрашивали прямо во дворе Кремля. Кругом толпились любопытные, что не всегда оказывалось для них безопасным. Однако из таких зевак тут же опознали как человека, который Михаила Битяговского и почал бити, и арестовали прямо на месте конечно при таком ведении следствия и фальсификация показаний и давление на свидетелей были затруднены однако долгое время историки не принимали всерьез следственные дела и виной и тому прежде всего сам василий иванович шуйский в качестве главы следственной комиссии он подтвердил царевич закололся в эпилептическом припадке при вступлении на престол уже дмитрия Он, признав нового царя, заявил, что не видел в угличье тела убитого царевича. Овладев царским троном, тот же Шуйский объявил торжественно «Царевич Дмитрий заклан бысть от лукавого раба Бориса Годунова и установил почитание нового святого мученика». В связи с этим революционной истории Костомаров писал – Следственное дело для нас имеет значение не более, как одного из трех показаний Шуйского, и притом такого показания, которого сила была уничтожена дважды им же самим. Подозрения в фальсификации увеличивались при анализе самого дела. Листы перепутаны, нет записей допросов многих важных свидетелей. Возможно, еще члены комиссии Шуйского вырезали из него одни показания и вклеивали другие. Однако тщательное исследование, приведенное около полувека тому назад опытным архивистом Клейном, отвергло такого рода подозрения. Просто за многие века часть листов оказалась утраченной, а часть перепутанной. Конечно, обидно, что в деле нет показаний матери погибшего царевича Марии ногой. Только она одна могла рассказать, почему назвала убийцами Данилу Битяговского, Никиту Качалова и Осипа Волохова.